Доверительно сообщил Павел. Пора создать очаг, что ли. Ну, в общем, семью. Тебе всего тридцать. Маша не выдержала и все-таки улыбнулась. Зачем так спешить? Биологические часы затикали. Детей захотелось. Захотелось придать смысл всему этому. Мужчина сделал широкий жест обводя помещение ресторана. Работает от рассвета до заката. Иногда и круглосуточно. Везу на себе весь бизнес, здоровье порчу, нервы. Видишь, очки надел, живот отрастил. Это все из-за того, что вечером после работы привык пить пиво с друзьями. Получается бессмыслица. Пошел так, будто от этого вся жизнь зависит, а на самом деле... Мне столько денег не надо, и никому все это, получается, не нужно. А ты занимайся благотворительностью, — посоветовала девушка. Мне это не близко. Ну, спортом займись, коллекцию какую-нибудь начать не собирать. Глядишь, и смысл жизни появится. А давай я буду коллекционировать твоих кукол, Павел. Накрыла ее руку своей горячей влажной ладонью, и девушка с трудом удержалась от брезгливого жест. Она дернула руку только через несколько секунд, постаравшись сделать это как можно мягче. Это, конечно, очень заманчиво, но, боюсь, меня не устроит. Почему? Он снял очки размял переносицу, на которой отпечатался багровый след от золотой оправы. Без очков его глаза оказались усталыми какими-то беспомощными. Что, я тогда тебя бесповоротно обидел? Все кончено навсегда? Нет. Просто мне хочется, чтобы моих кукол покупали люди, которым они нравятся, а не те, которым нравлюсь я. Значит, «Я тебе безразличен». После неловкой паузы выговорил Павел. Он хотел сказать что-то еще, но в это время появилась официантка и принялась расставлять закуски. Когда девушка удалилась, молодые люди заговорили одновременно. «Так я и знал! Я только хотел сказать!» Осекшись, Маша рассмеялась, глядя на обескураженное лицо старого приятеля. Да что мы с тобой ходим вокруг да около, будто чужие. Это меня сбивает с толку твой шикарный вид. Кажется, что сижу с кем-то незнакомым. Паш, я просто не хочу никакой семейной жизни. Не умею я этого и не готова. Ничего лично. — И плохо, что ничего, — проворчал тот, однако слегка повеселел и взялся за вилку. Лучше бы ты меня упрекала за тогдашнее. И правда, я поступил как последний. Я тоже вела себя глупо. Маша придвинула к себе салат. Сейчас ни за что не стала бы никого слушать. Сделала бы по-своему, и все. Ты жалела о том, что отказала мне тогда? Миллион раз. Искренне и вместе с тем... Совершенно бесстрастно ответила девушка. Что скрывать? Я тебя очень любила. Видишь, все приходит с опытом. Сейчас я знаю, что нельзя топтать свою жизнь в угоду даже самым родным людям. Может, то, что я принимала за их сопротивление, было просто инстинктом. Их способом сказать мне, что они меня любят, переживают, а я испугалась, и все поняла буквально. Понимать-то! Я все теперь понимаю, да применить это понимание негде. Ты говоришь так, будто нам по семьдесят лет и все навеки кончено. Возмутился Павел. Нет, нет, не в возрасте дело. Машу терзала смутные мысли, не дающие ей покоя с того самого момента, как она вновь увидела своего прежнего парня. Она положила вилку и смотрела в пространство остановившимся взглядом, словно пытаясь отыскать в темном углу зала подсказку на свой вопрос. Я поняла кое-что не очень приятное. В сущности, юности у меня не было, в том смысле, в каком это полагается понимать.